Ива Киск. Киск приподнял руку и сделал жест, как будто снимал с головы шляпу, которой на самом деле не было. Говорят, что я консультант, но в чем именно заключается моя работа, я до сих пор и сам не пойму. Может быть, вы созерцатель? В темных глазах парня мелькнули лукавые искорки. Вполне возможно, согласился с ним Киск. Во всяком случае, я с детства чувствовал в себе склонность к занятиям подобного рода. Какое-то время они оба молчали, глядя в сторону мачты с флагом, вяло обвисшим по причине полного безветрия. «А это правда, что вы открыли вход в лабиринт?» — спросил Усман. «Не совсем так», — ответил Кийск. «Я входил в состав первой плановой экспедиции, работавшей на ПИИКС-183. Но вход обнаружил не я. Но вы единственный из состава той экспедиции, кому удалось выжить?» «Тоже ошибочная информация». «Нас было двое. Откуда вам все это известно?» — поинтересовался Кийск. «Ну?» — парень замялся. «А вас много говорят?» «И что же еще обо мне говорят?» «Говорят, что потом вы принимали участие в ликвидации обосновавшейся на пик 183 секты, практикующие человеческие жертвоприношения». «Я был в группе, прилетевшей на ПИК-183 с тем, чтобы выяснить, чем здесь занимается преподобный Кул со своей паствой, а уничтожил секту Кула сам лабиринт». Брови парня сошлись у переносицы, отчего лицо его приобрело чрезвычайно серьезное выражение. «Выходит, правду говорят, что лабиринт представляет собой угрозу для людей?» «Кийск только плечами пожал. У него не было ответа на этот вопрос» точно так же, как не было его и ни у кого другого. «Я слышал, существует мнение, что «Лабиринт» — это боевая машина», — сказал, не дождавшись ответа Усман. «Это не так», — покачал головой Кийск. «Лабиринт — это нечто гораздо более грандиозное и сложное, чем машина для уничтожения жизни». Пока нам известно о нем лишь то, что это устройство, которое, используя систему внепространственных переходов, связывает между собой все точки Вселенной. По собственному опыту, я также знаю, что лабиринт способен изменять течение времени, замедлять его, ускорять или даже обращать вспять. Человек, следующий лабиринт, похож на муравья, ползущего по стене высотного здания и уверенного в том, что он способен составить целостное впечатление о данном объекте. Как я себе представляю, лабиринт отношения к человеку соответствующие. До тех пор, пока мы не мешаем его работе, он просто не замечает нас. Когда же мы начинаем слишком досаждать ему, он принимает ответные меры. «Вы говорите о лабиринте так, словно это живое существо», — заметил парень. «Живое существо?» — Киськ на секунду задумался. «Нет, я не думаю, что лабиринт живой, хотя и не могу полностью исключать такую возможность. Скорее всего, это машина, сложностью своей, превосходящая все, с чем мы когда-либо сталкивались». «Вы служили в галактической разведке?» — спросил Усман, в очередной раз удивив Кийска знанием его биографии. «Десять лет», — ответил Кийск. «Как же вы оказались в составе первой плановой экспедиции на ПИИКС-183?» «Долгая история», — болезненно поморщился Кийск. Ему не хотелось вспоминать о том, сколько мытарств пришлось пережить в свое время, чтобы добиться хотя бы должности помощника руководителя экспедиции, отправляющейся на планету с индексом 15. Тогда в его личном деле стояла отметка с однозначной определенностью, свидетельствующая о том, что по причине внесения значительных изменений в его анатомию Ива Кийск не для работы на неосвоенных планетах. Впрочем, стояла она и сейчас, только теперь на нее никто не обращал внимания. Глядя на серые камни, Кийск мысленно вновь уже в который раз вернулся к событиям восьмилетней давности, когда на безжизненной планете, признанной экспертами СБ, абсолютно безопасной для человека, погибли четверо из шести участников первой экспедиции. Он слышал, что на том месте, где стояла экспедиционная станция, установлен монумент в память о погибших. И среди прочих на нем значится имя Ива Кийская. Но он так ни разу и не побывал на том месте. Сейчас группа исследователей, численностью почти в 10 раз превосходящая первую плановую экспедицию на ПИИК-183, вновь с упорством маньяков лезла в лабиринт. Но если первая экспедиция не имела в своем арсенале даже легкого стрелкового оружия, то безопасность второй экспедиции призваны были обеспечить полуроты профессиональных военных, обученных всему, что только может помочь человеку уничтожить противника и самому при этом остаться живым. Полковник Глан был уверен в том, что этого достаточно для того, чтобы отразить нападение любого возможного противника. Кийск же считал, что в случае, если лабиринт решит избавиться от присутствия людей на планете, все навыки и опыт военных, точно так же, как и боевая техника, смотр которой полковник Гланд проводил ежедневно, скорее всего, окажутся совершенно бесполезными. «Пора ужинать», — посмотрев на часы, сказал Усман. «Иди», — ответил Кийск, — «я присоединюсь к тебе через пару минут». Усман в нерешительности потоптался на месте. — Приятно было с вами побеседовать, — сказал он, все еще не решаясь покинуть свой пост. — Взаимно, — рассеянно кивнул киск. Взгляд его при этом был прикован к флагу на мачте, возносящейся к небу неподалеку от входа в лабиринт. В воздухе не было ни ветерка, а флаг пару минут назад, казавшийся похожим на заброшенную кем-то на шпиль мачты красную тряпку, расправился, словно его растянули на проволочной раме. Что это могло означать, Киск не знал, но почему-то ему казалось, что флаг, развернувшийся сам по себе в безветренную погоду и замерший в таком положении, словно кто-то, нажав на кнопку «пауза», остановил привычный ход времени, — это дурной знак. Тот самый, который он ждал, боясь пропустить и одновременно надеясь, что никогда его не увидит.